Глава 35. О ревности. Когда мужчина любит, то с каждым новым предметом, который бросается в глаза или всплывает в памяти, неважно где он сейчас, теснится на трибуне парламента, внимательно слушая прения, или мчится галопом на выручку сторожевой заставе под огнем противника, он всегда добавляет новое совершенство к представлению о своей возлюбленной, либо открывает новый поначалу кажущийся ему превосходным способ заставить ее полюбить его еще сильнее. Каждый шаг воображения вознаграждается сладостным мигом. Неудивительно, что в таком образе существования есть нечто захватывающее. В момент зарождения ревности душа сохраняет свои привычки, однако теперь они производят противоположный эффект. Каждое совершенство, которое вы добавляете к короне существа, которое вы любите и которое, вполне вероятно, любит другого, уже не доставляет вам небесную усладу, а поворачивает кинжал в вашем сердце. Внутренний голос кричит вам «Этой восхитительной радостью будет наслаждаться твой соперник!» Таково безумие любви. То совершенство, которое видите вы, для него совершенством не является. И предметы, которые поражают вас, уже не производят былого впечатления. Вместо того, чтобы как прежде раскрыть вам новый способ заставить ее полюбить вас, они показывают вам новое преимущество соперника. Вы встречаете красивую всадницу, скачущую по парку? а соперник ваш славится своими прекрасными лошадьми, на которых он проезжает 10 миль за 50 минут. Монтаньола, 13 апреля 1819 года. В таком состоянии легко прийти в ярость. Человек совершенно забывает, что в любви обладание ничто, а наслаждение все. Он преувеличивает счастье соперника, преувеличивает наглость, которую тому придает это счастье, и доходит до предела мучений. Иначе говоря, до высшей степени несчастья, еще и отравленного оставшейся надеждой. Пожалуй, единственное лекарство – внимательно понаблюдать за счастливым соперником. Вы часто будете видеть, как он безмятежно засыпает в гостиной, где находится та женщина, издали заметив на улице подобие шляпки которой вы чувствуете, как приостанавливается биение вашего сердца. Хотите пробудить своего соперника? Просто обнаружьте свою ревность. Вашим возможным преимуществом станет лишь то, что вы научите его больше ценить женщину, которая предпочитает его вам, и что любовью, которой он отныне к ней воспылает, он обязан будет вам. Когда речь идет о сопернике, середины нет. Нужно или подшутить над ним в самой непринужденной манере, какую только можно себе представить, или вогнать его в страх. Ревность величайшая из всех зол, поэтому рискнуть жизнью вам покажется приятным развлечением. Ведь тогда ваши мечты не столь отравлены и не все видится вам в мрачном свете, в силу описанного выше механизма. Иногда вы можете вообразить себе, что убиваете соперника. В соответствии с принципом, гласящим, что никогда не следует отдавать свои силы врагу, нужно скрывать свою любовь от соперника и под предлогом, что вами руководит тщеславие, а отнюдь не любовь, сказать ему по большому секрету, со всей возможной учтивостью, с самым спокойным видом и без затей, Сударь, мне неведомо, от чего людям вздумалось приписывать мне отношения с такой-то. Они настолько простодушны, что даже верят в то, что я в нее влюблен. Если она вам нужна, то я охотно уступил бы ее вам, если бы, к несчастью, не рисковал попасть в смешное положение. Через полгода забирайте ее на тот срок, на который вам будет угодно. Нынче же честь, которую почему-то принято связывать с делами такого рода, Обязывает меня к моему великому сожалению сказать вам, что если по какому-то стечению обстоятельств вы не поступите по справедливости и не дождетесь своей очереди, то одному из нас придется умереть. Ваш соперник с высокой вероятностью окажется человеком нестрастным и, возможно, очень благоразумным, который сразу после того, как убедиться в вашей решимости, поспешит уступить вам данную женщину, едва у него найдется какой-то приличный предлог. Вот почему вам следует внести в свое заявление некоторую беспечность и сохранить весь ход беседы в глубочайшей тайне. Муки ревности настолько остры еще и потому, что тщеславие не в силах помочь вам их перенести. А тот метод, о котором я говорю, подпитывает вашу гордость. Раз уж вы вынуждены презирать себя за то, что вас не сочли достойным любви, то у вас появляется возможность уважать себя за храбрость. Если вы предпочитаете не смотреть на суть вещей трагически, вам следует уехать за 40 миль от этих мест и взять на содержание танцовщицу. Пусть все выглядит так, словно ее прелести задержали вас там, когда вы проезжали мимо. Если у вашего соперника недостаток воображения, он подумает, что вы утешились. Очень часто лучший выход – бесстрашно ждать, пока соперники за собственной глупости не поблекнет в глазах любимой вами женщины. Ибо за исключением случаев сильной страсти, возникшей постепенной в ранней юности, умная женщина недолго любит заурядного мужчину. Принцесса Таранская Новелла Скорона. В случае ревности после интимной близости, сюда еще следует прибавить мнимое безразличие и действительную неверность, поскольку многие женщины, оскорбленные любовником, не переставшим им нравиться, привязываются к мужчине, к которому тот выказывает ревность, и тогда игра становится реальностью. Как в безрассудно любопытном. Новелле Сервантеса. Я стал вдаваться в некоторые подробности, потому что в минуты ревности мы чаще всего теряем голову. И тут очень хороши советы, предложенные давным-давно. А поскольку главное — это притворяться спокойным, то весьма уместно применить стиль философского произведения. Поскольку над вами можно получить власть, лишь отнимая или давая надежду на то, чему придает ценность исключительно ваша страсть, то если вам удастся заставить противников поверить в ваше равнодушие, они тотчас же будут обезоружены. Если вы не предпринимаете никаких действий и способны находить удовольствие в поисках утешения, Вас в какой-то мере развлечет чтение Отелло. Оно заставит вас усомниться в самой убедительной видимости. Вы с восторгом остановите свой взгляд на этих строках. Ревнивца убеждает всякий вздор, как доводы священного писания. Отелло. Перевод Пастернака. Я испытал на себе, сколь утешителен вид прекрасного моря. Утро выдалось тихим и ясным. что придало чарующую прелесть широкому горному виду, открывающемуся из замка в вглубь пейзажа. А с другой стороны, в грозном и ласковом величии расстилался до линии горизонта великолепный океан, покрытый тысячами рябящих серебристых волн. На такие сцены спокойного величия человеческое сердце откликается даже в самом тревожном состоянии, и всепоглощающее воздействие природы вдохновляет его на подвиги и добрые дела. Ламермурская невеста Я нахожу следующую запись с Альвиати 20 июля 1818 года. Я часто и, как мне кажется, необоснованно применяю к жизни в целом то чувство, которое честолюбец или просто добропорядочный гражданин испытывает во время сражения, если он оказывается занятым в охране склада оружия или на каком-либо другом посту, не несопряженном с опасностью или вдали от боевых действий. В 40 лет я бы пожалел, что вышел из возраста любви, не испытав глубокой страсти. Мне было бы горько и унизительно осознавать, насколько поздно я понял, что обманулся, позволив жизни пройти мимо меня. А я так и не прожил ее. Вчера я провел три часа с женщиной, которую люблю, и с соперником, по поводу которого она хочет уверить меня, что одаривает его своей благосклонностью. Несомненно, были минуты горечи при виде ее прекрасных глаз, устремленных на него. И, покидая ее дом, я пережил резкие перепады настроения от крайнего несчастья к надежде. Но сколько всего нового? Сколько ярких мыслей, сколько живых суждений. И несмотря на кажущееся счастье соперника, с какой гордостью и с каким упоением, моя любовь ощущала себя выше его любви. Я говорил себе, эти щеки обесцветятся от самого гнусного страха при малейшей из жертв, на которые моя любовь пойдет играючи. Я бы сказал, на удачу. Например, засунуть руку в шляпу, чтобы вытянуть один из двух билетов. Быть любимым ею или тотчас же умереть. И я так освоился с этим ощущением, что оно не мешало мне вести любезную беседу. Если бы мне рассказали это два года назад, я бы рассмеялся. Я читаю в «Путешествии капитанов Льюиса и Кларка к истокам Миссури», совершенном в 1806 году, на странице 215. «Рекары бедны, но добры и щедры. Мы довольно долго жили в трех их деревнях. Их женщины красивее, чем женщины любого другого племени, которое мы встречали». К тому же они совершенно не расположены к тому, чтобы томить ожиданиям своих возлюбленных. Мы нашли новый пример в подтверждение истины, что достаточно поездить по свету, чтобы убедиться, как все изменчиво. У рикаров считается большим оскорблением, если женщина дает кому-то воспользоваться ее милостями без позволения мужа или брата. Впрочем, братья и мужья обычно очень рады возможности оказать своим друзьям эту маленькую услугу. В числе наших слуг был негр. Он произвел сенсацию среди людей, которые впервые видели человека с кожей такого цвета. Вскоре он стал любимцем прекрасного пола, и мы видели, как вместо того, чтобы ревновать к нему, мужья приходили в восторг, когда он появлялся в их доме. Занятно то, что происходящее внутри таких тесных хижин, видно решительно всем. В Филадельфии следует создать академию, которая занималась бы сбором материалов для изучения человека в первобытном состоянии, а не ждать, пока эти диковинные народности будут стерты с лица земли. Мне хорошо известно, что такие академии существуют. Но, по-видимому, там действуют предписания, достойные наших европейских академий. Доклад и дискуссия в Дендерском зодиаке в Парижской академии наук в 1821 году. Я знаю, что Массачусетская академия, как мне кажется, благоразумно поручила члену духовенства, господину Джарвису, сделать доклад о религии дикарей. Священник не упустил возможности с яростью опровергнуть нечестивого француза по имени Вальней. По словам священника, у дикарей самые точные и благородное представление о божестве и так далее. Живе он в Англии, такой доклад принес бы достойному академику Preferment в 3-4 сотни луидоров и покровительство всех благородных лордов округи. Поощрение. Английский. Но в Америке? Кроме того, комичность этой академии напоминает мне о том, что свободные американцы придают огромное значение тому, чтобы любоваться красивыми гербами, нарисованными на стенках своих карет. Огорчает их то, что из-за малообразованности художников, расписывающих кареты, там часто встречаются геральдические ошибки.